Книга первая В середине семнадцатого века для иных итальянцев и швейцарцев, коим не сидела из дома, пределом мечтаний стала Германия. И они, по примеру многих счастливцев, пытались искать удачи при ее княжеских, королевских дворах. Действительно, довольно часто случалось, что проворные, готовые ко всяческим услугам, охотно продающие свое тело и душу, ловцы, счастья, выйдя из дому с маленькой, набиты надеждами котомкой, возвращались на родину в сиянии звезды титулов, или, вернее, вовсе не возвращались, а лишь призывали к себе убогих родственников, дабы и те, в свою очередь, могли погреть руки у их камелька. При берлинском и саксонском дворах, Чужеземцев было полным-полно, и царствующие монархи, по соображениям внутренней политики, предпочитали окружать себя ими, нежели доморощенными, чуванливыми дворянами, кои настаивали на своих правах. Именно для того, дабы укротить дворян, Август II сильный и окружил себя итальянцами и прочими иноземцами, также поступали и при Берлинском дворе. С чужеземцами можно было не церемониться. В чужой стране им не на кого было опереться. Они приходили и сразу сдавались на милость или немилость хозяина, становясь самыми покладистыми слугами. В случае неудачи их ждала ссылка в Кёнигштейн или Шпандау, и тогда никто не осмеливался за них заступиться. Но с иноземцами это случалось гораздо реже, чем с прочими слугами государя. Большая часть чужестранцев странцев быстро шла в гору, и целые колонии таких добровольных эмигрантов заполняли немецкие резиденции. Таким вот образом, в 1755 году прибыл в Берлин и пригожий юноша. Он уже целый год кружил по столице над Шпрее, так и не сумев никуда пристроиться. Не его внешность, приятный и располагающий, Ни галантные, изысканные манеры, несовершенное владение искусством танца, не музыкальные таланты, ни улыбка и предупредительная любезность, с коими он приветствовал каждого, невзирая на положение и светские условности, до сих пор как-то не помогали им. Макс Генрих де Симонис прибыл из Берна, надеясь на родственные связи с ОМОНами ибо один из них занимал довольно высокое положение в прусской дипломатической службе. Предполагаемый покровитель принял его более чем холодно, засунув руки в карманы и надменно вскинув голову. Не отказываясь от родства, он, тем не менее, провозгласил свой принцип. «Дескать, молодые люди должны пробивать себе дорогу самостоятельно, ибо только предоставленные самим себе они в состоянии выработать силы, необходимые в жизни» оригинальным человеком был этот старый Амон. При первом же свидании он так распек юношу и сбил его с толку, что тот больше не смел показаться ему на глаза. Готовый на любые уступки чужим, ибо к этому он приготовился, еще собираясь в дорогу, Макс вдруг почувствовал, что задета его гордость, нанесена обида, что речи старика уязвили его. И, покидая негостеприимный дом сей, он поклялся себе, что никогда, даже ежели ему придется умирать с голоду, не обратиться за помощью к ОМОНу. Старый Амон, может быть, хотел лишь удостовериться, достаточно ли молодой родственник изворотлив и гибок. И продолжал стоять, словно ожидая возвращения юноши, в то время как тот, насадив на изящный паричок, ибо он был изрядным щеголем, шляпу с пылающими щеками сбегал вниз по лестнице, клянясь себе, что больше никогда по ней не взбежит и в дом этот не вернется. Старик тоже не подумал вернуть его, и таким образом кавалер де Симонис оказался на Берлинской мостовой ежели она вообще тогда была один-одинешенек, отданный на милость проведения. Но ему было двадцать пять лет, что является великим преимуществом. Как последнюю ставку захватил он еще из дому полтораста дукатов. У него еще были белые зубы, сияющие молодостью лицо, голубые, пронзающие магнетической силой глаза, железное здоровье и твердое решение — вскарабкаться наверх с помощью рук, ног и прочих орудий, коими сблаговолил наградить его Господь. Родители кавалера де Симониса, коих он уже лишился, в живых у него оставалась лишь одна сестра, были некогда людьми состоятельными, родом из дворян, как говорили итальянских. Однако несчастливые обстоятельства разорили их до основания, и, отдав последнее на образование сына, они мало что оставили ему, считая, что вообще ничего. Обремененный долгами дом в Берне, в коем жила сестра Макса со старушкой-теткой, и несколько сот дукатов составляли все имущество молодого авантюриста. Но кто же в двадцать с лишним лет сомневается, что, имея здоровые руки, не добьется того, что желает? Макс желал вообще всего, что может доставить удовольствие, славы, успеха, богатства, титул связей, множество любовных приключений, память о коих всегда приятно, и под конец удачной бы хоть бы и на княжне. Глядя на себя в зеркало, он был уверен, что самая красивая княжна не может не влюбиться в него. Так он был красив, свеж и обаятелен. Кроме того, благодаря родителям у него перед другими ловцами счастья были свои преимущества. Он бегло говорил, а что в те времена случалось намного реже, грамотно писал на нескольких языках, французским владел так, как может выучиться только швейцарец, по-немецки писал каллиграфически, читал, бегло, разговаривал свободно. Неплохо знал латынь, хорошо итальянский, а в случае необходимости обладал достаточной силой воли, дабы выучить хоть бы индийский, если бы это для чего-нибудь ему пригодилось. На случай военной карьеры, к и он, правда, не имел призвания, ибо при этом нельзя было бы содержать в надлежащем порядке парики, Макс немного выучился и математики, элегантно и искусно фехтовал и стрелял, Танцевал как вестрис, совсем недурно пел тенором, почти виртуозно играл на клавесине и скрипке. Ну, чего же больше можно было требовать от такого кандидата? В похвалу ему надо добавить, что, ценя влияние женщин на человеческие судьбы, он всегда готов был с самой пленительной улыбкой ухаживать как за молодыми, так и за старыми, за красивыми и за безобразными. Его отнюдь не отталкивали и пятидесятилетние матроны, он сидел возле них, и ежели их титул и положение в свете оправдывали его жертву, готов был посвящать им целые вечера. Он был от природы наделен талантом разбираться в характерах людей и приспосабливаться к ним с бесподобной ловкостью. Вынеси из своей отчизны полнейшее равнодушие к религии, он оставлял разрешение вопроса в вероисповедании на потом. Ежели бы ему удалось остаться при Берлинском дворе, он готов был исповедовать лютеранство или атеизм, а ежели бы пришлось в крайнем случае искать счастье при Саксонском дворе или в Вене, он придерживался бы католичества. За примером далеко ходить не надо. Ветеславный пельниц, дабы жениться, принял католичество, а для того, дабы стать камергером при дворе прусского короля, выразил готовность вернуться в реформатскую церковь, на что Фридрих, как известно, приказал сказать пельницу, что возьмет его единственно в том случае, ежели тот примет мусульманство». Тем временем Макс де да Симонис сходил и в костел, и в кирху, но в Берлине в ту пору мало кто обращал на это внимание. Такого рода усердия не ценилось, и чаще всего Макс не ходил никуда. Пельниц Карл Людвиг, 1692-1775 годы. Придворный Фридриха II. Писатель автор книги «Галантная Саксония», 1737 год. И в других своих убеждениях он отнюдь не был педантом, охотно допускал разные мнения, и прежде чем отдаться одному из них, примерялся какое оно принесет преданное. Главным для него было добиться карьеры. Вот что было его стремлением. Между тем истекал уже год, как Макс, внимательный, предупредительный, вертелся по столице, но так ничего и не добился. Подготовительные и предварительные шаги его были тщательно продуманы, но что делать, ежели на его приманку так никто и не клюнул? Макс не терял ни охоты, Не надежды, но с каждым днем становился все грустнее и все чаще подумывал, не стоит ли поменять Берлин на какой-нибудь другой город. Но в таком случае пропало бы все, во что он вложил столько сил, все пришлось бы начинать заново. Здесь у него уже были надежные связи, знакомств тоже хватало. Были люди, понимавшие и любившие его, однако едва он заговаривал о деле, о службе, о карьере, они качали головами и отделывались молчанием. В армию ему идти не хотелось, ибо бамбуковая палка Фридриха II, не щадившая, правда, министерских спин, частенько прохаживалась по офицерским, а кавалер де Симонис был весьма чувствителен к щекотке. Ему всегда казалось, что у него есть все необходимое для дипломатической карьеры. Умение держать язык за зубами, замечательно меткий глаз, наконец, отсутствие предрассудков и приступов угрызений совести. Зеркало говорило ему, что с его внешностью он словно создан быть придворным и дипломатом. Его знакомства также большей частью были в кругах, близких к дипломатическим. Вполне возможно, что на эту мысль натолкнула его блестящая карьера родственника Аммона. Попасть к королю Фридриху II было вообще нелегко, а добившись этого, нелегко было удержать королевскую милость. Иногда прекрасной рекомендацией бывал изящный французский стишок, остро и слегка циничный. Макс де Симонис — Пробовал сочинять эпиграммы, иные из них через господ Мопертьюи и Альгаротто даже ходили по рукам, но не нашли отклика в стенах двора сансуси Большие надежды возлагал молодой человек на графиню де Кама. Она была одной из немногих женщин, коих Фридрих II ценил, тогда как о прочих привык говорить, что они глупые гусыни. Немолодая графиня де Кама, она была на 25 лет старше короля, а вдове в 1741 году занимала на пятом этаже королевского замка в Берлине небольшие апартаменты. Фридрих называл их маленьким раем и временами навещал свою старую приятельницу. Благодаря жизни во дворце, привычке к постоянной деятельности и пылкому темпераменту, коевые годы не могли обуздать. Семидесятилетняя графиня выглядела гораздо моложе своих лет. Она занимала при королеве высокое положение обергов обергофмейстрины ее двора, но обязанности свои исполняла только во время больших и редких торжеств. Она жила в своем маленьком раю на пятом этаже удобно, спокойно весело, окруженная старыми друзьями и множеством посетителей, искавших ее благосклонность. Уважение короля, до сих пор непоколебленное, снискало ей всеобщее почтение. Семидесятилетняя старушка любила общество. Оно было ей необходимо. Графиня была бездетна и особенно охотно приглашала к себе молодежь, дабы, глядя на нее, чувствовать себя моложе. Кавалер де Симонис долго и всеми способами домогался знакомства Собергов, мейстериной, двора ее величества. В конце концов он воспользовался редкостно удачной оказией, за коей долго охотился, и сам навязался на знакомство. Предложив старушке руку, он проводил ее на пятый этаж, его на минуту впустили в комнату, он коротко рассказал свою жизнь и получил позволение иногда заходить вечерком. Такому прыткому юноше, как Макс, этого было достаточно, дабы узаметь самые смелые надежды. Он терпеливо старался войти в доверие к графине, не открывая ей всех своих замыслов. Госпожа Декама, казалось, внимательно наблюдала за ним и как бы испытывала его. Графиня была женщина, хорошо воспитанная, проницательная и умная. Привыкнув к жизни в высших сферах, вмешательству в дипломатические дела, во все дворцовые интриги, она была безразлична к сентиментальной и этической стороне тех действий, кое считала неизбежными. Известное благородство женского характера делало некоторые поступки в ее глазах несимпатичными, но, в общем-то, она омирилась со всем тем, что отвечало требованиям высшей политики. Фридрих II, еще до вступления на престол, написавший и издавший трактат Антимакиавелизм, действительно придал своей политике совершенно иной характер. Макиавелли рекомендует лицемерие и ловкость. Фридрих же действовал с открытым цинизмом и не старался прикрывать свои поступки никакой маской и внешним блеском всю свою жизнь. Чего бы это ни касалось, он издевался над тем, что называется приличием. Он не заботился о приличии ни в частной, ни в публичной жизни. Вынужденный для видимости на минуту скрыть свои чувства, он тут же, полный сарказма, раздражался бранью и хватался за палку. Макс де Симонис вполне достаточно почувствовал дух двора и его господина, дабы понять, что со своей... Карамельный и слащавый внешностью может заслужить у Фридриха, попадись он ему в злую минуту, любимый королевский эпитет. В переводе, состоящий из двух слов на русском, оно означает «сволочь». Может статься, осознавая трудность своего положения, он давно бы отправился в Дрезден или Мюнхен, если бы не доброжелательность графини Декама. Старушка, хоть и полунамеками, подавала ему какие-то неопределенные надежды, а при случае внимательно изучала его как кандидата для всякого рода услуг. Кажется, экзамен был сдан успешно, ибо в последний раз старая обергофмейстерина, слыша вздохи молодого человека, твердо сказала, что падать духом и срываться с места он не должен. Найдя себе по приезде в Берлин в одной, рекомендованной ему еще в Берне, швейцарской семье кондитеров комнатку на третьем этаже в доме на Унтердон-Линден, кавалер де Симони занимал ее до сих пор. По правде говоря, помещение, слишком скромное для кавалера, подающего большие надежды, было не очень подходящим но Макс, не зная, как долго продлится его испытательный срок, должен был быть весьма осмотрительным. У своего земляка Цирони он имел пристанище, пусть не элегантное, зато опрятное, стол не изысканный, но обильный и искреннее радушие за сравнительно небольшую плату. Поэтому он удержался за свою комнатку, не думая покидать ее, пока ему не улыбнется счастье, но удачи все не приходило. В знойный июльский день, под вечер, после прогулки в пригородной рощи, Макс в довольно меланхолическом расположении духа возвращался к себе на третий этаж, собираясь писать отчаянное письмо сестре. На лестнице его обгнала двенадцатилетняя дочка кондитера Карлотта, выглядевшая старше своих лет и, конечно, уже явно влюбленная в прекрасного юношу, видимо, для того, дабы набраться опыта. — Ну, идите же, идите скорее! — закричала она сверху, топая при этом ногами, подбоченьясь, жмуря глазки и поджимая губки. — У меня кое-что для вас есть. Макс. Грустно усмехнулся. Заигрывание этой двенадцатилетней девочки было просто иронией судьбы. Не на такие, едучи суда рассчитывал он успехи. Что ж там такого спешного, черноокая фрейлиен Карлотто? Очень спешное, очень важное, щебетала вертясь на одной ножке маленькая кокетка. Правду говорю, правду, а будете плестись, как черепаха, и опоздайте, не я буду виноват и она театральным жестом раскинула руки макс сделав несколько шагов остановился Девочка топала ножкой и ударяла рукой по перилам лестницы графиня декама тут присылала велела вам сегодня быть в нее выпалила карлота не в силах больше хранить тайну и победоносно взглянула на макса она и впрямь могла глядеть как победительница потому что макс был как громом поражен он взлетел вверх По лестнице по дороге обнял и поцеловал девочку в лоб. Та залила с румянцем, притворяясь, что вырывается, но Дессимонис уже подбежал к своей комнатке и скрылся в ней. Карлотта, запыхавшись на цыпочках, Подбежала к двери и, приложив ухо к замочной скважине, догадалась, что он быстро переодевается. Было слышно, как падают, стучат, щелкают предметы, кое Макс поспешно хватал, открывал, переставлял. Да, да, действительно, прекрасный юноша никогда еще так яростно не спешил. Близился час, к которому было приказано ему явиться, и хотя от замка его отделяло небольшое расстояние, Надо было успеть как следует принарядиться. К счастью, у него имелся новенький паричок, словно только что снятый прикмахером с манекена. Надо было только умыться и переодеться. Как назло, все валилось у него из рук. К тому же он никак не мог решить, какой из двух камзолов выбрать. Оба они были одинаково красивы, и оба были ему к лицу. Времени на обдумывание не было, пришлось положиться на судьбу. В спешке пала жертвой пары шелковых чулок. Однако через четверть часа кавалерный Симонис был уже готов. Он надел парик, взял в руки шляпу и, оглядев себя в зеркале, с довольной улыбкой раскланился с самим собой. Выбежав из комнаты, Макс вновь застал Карлоту в коридоре. Она подглядывала в замочную скважину, но приветствовала только издали, дабы не помять парик и платье. Напевая песенку, он грациозно, как артист балета, сбежал по лестнице и, очтившись на улице, стрелой помчался к замку. Что-то говорило ему, говорило, что настала решающая минута в его жизни. Сердце громко билось. Никогда еще он не получал подобного приглашения от графини. Значит, он был ей для чего-то нужен. Задумавшись, размечтавшись, он задевал локтем прохожих и сам едва не потерял от удара в плечо шляпу. Наконец оказался перед замком и замедлил шаг. Он был у цели. Замок выглядел, как обычно, летом. Король Фридрих II сидел в это время в Сан-Суси, королева Шонхаузене. Поднимаясь на пятый этаж, Макс не встретил на лестнице ни живой души, кроме нескольких скучающих слуг, оставленных тут для присмотра. В переднюю графини никого не было, кроме ее старого лакея, а из соседней маленькой гостиной не слышно было голосов, свидетельствовавших, что у графини гости. Осторожно, без оповещения, кавалер де Симонис вошел в гостиную, и тут тоже никого не застал. Только скрип его башмаков вызвал Шелли из шелкового платья, а затем и появление старой графини, одетой по своему обыкновению с большим тщанием. Хотя после смерти мужа она не снимала траур. Старушка приветливо кивнула ему головой. — Хорошо, что ты пришел, кавалер де Симонис, — сказала она по-французски, — потому что при Фридрихе II... Все придворные, и войска и те, кто был близок к замку, говорили только на этом языке. Но, — прибавила она, — поднося палец к губам, — после не проговорись, что я сама позвала тебя, понимаешь? Юноша был весьма понятлив. Он почтительно поклонился, приложив руку к сердцу в знак послушания. — Старушка... Уселась на кушетку и посмотрела на каминные часы. Макс сел поодаль. Почти в ту же минуту в передней послышался приглушенный голос, дверь отворилась, и вошел по виду знакомый де Симонису мужчина — Фредерсдорф. Макс сорвался с места, не в силах скрыть своей радости, лицо его залило с румянцем. К счастью, вечерний полумрак, царивший в комнате, не позволил видеть этой перемены, выдававший излишнюю впечатлительность, какова и не является достоинством человека, стремящегося попасть ко двору. Фрёдерсдорф, тот самый, кого Вольтер называет фактотумом Фридриха, был чрезвычайно значительной фигурой, хотя по виду это был человек очень скромный, и положение, какое он занимал при дворе, было не слишком высоким. Люди, коим всегда все известно, шептали, что родом он из Франконии, сын бедного торговца, которому и не снилась ни служба в армии, ни придворная жизнь. Но существует предопределение свыше. Фрёдерсдорф в 14 лет так ужасно вырос, что отец сукна ему на одежду не успевал напастись. Потом, лет до восемнадцати, даже до двадцати, Он рос несколько медленнее, а когда это вытягивание окончилось, он достиг роста гренадеров в первой шеренке. В те времена это было настоящим бедствием для молодого человека, не говоря уже о расходах на сукно. Прусский король Фридрих I питал слабость к великанам. Он даже мечтал о создании военной расы необыкновенного роста. Его вербовщики ездили по всей Европе, уговаривая и покупая для армии людей, отличавшихся красивым телосложением и огромным ростом. Тех, кого не удавалось завербовать, увозили кляпом во рту, как увозят девушек, и заставляли остриженных и облаченных в военный мундир служить в армии. Потом им подыскивали таких же дородных жен и от этих таким образом подобранных супругов, К сожалению, в результате атовизма, о законах коего прусский король ничего не знал, рождались люди маленького роста. Страсть к великанам стоила его величеству королю прусскому очень дорого. Король Август II за несколько десятков очень рослых саксонцев получил в свое время прекрасные японские фарфоровые сосуды, коим по величине не равных в Европе в них можно было купаться. Гренадеры-саксонцы давно уж спят рядом со своими предками, а японский фарфор до сих пор стоит в Дрезденском музее.